Часть третья. Про Проведьмины подвиги Лося и влюблённая жабу. Глава 1. Ох, ты ж ёжик, высказала я нашу общую с Лешей мысль, поднявшись на пригорок. Низина до самого горизонта была заполнена шевелящейся чёрной массой, она колыхалась из стороны в сторону, изредка где-то взбухал пузырь, лопавшийся взлетающими птицами. В нос ударил дикий смрад и я даже не сразу сообразила натянуть платок на лицо. Заклинание, которое могло бы помочь с этой проблемой, я, само собой, не помнила. Вздохнула, сделала себе заметку в голове найти и выучить, и только потом поняла, от чего у меня по всему телу мурашки бегут. Неестественная тишина этой живой огромной птичьей стаи пробирала до костей. «Да», — протянул леший, «кажется, план наш идёт лесом». «Я бы сказала, чуть погрубее, но приличным ведьмам такие слова знать не полагается», задумчиво ответила я, оборачиваясь к бочке с птичьей отравой, которая послушно летела за нами, пока мы пробирались через бурелом. «Одним зельем здесь точно не справится Вернёмся обратно, схожу к градоначальнику в глаза посмотрю. «Птички замучили, кури и ворують», — передразнила я. «А ты бы сунулась, если бы правду знала». — хмыкнул леший. «Я и сейчас не сунусь, я же не дура!» И, глядя на Бурьяна, поправилась. «Не совсем дура!» «Ну-ну!» Леший подошёл к краю небольшого холма, на котором мы стояли, и покачал головой. «Посмотри!» Я подошла поближе и замерла. Прямо под нами начинался пиршественный стол этих милых птичек. «Смотри, какая курица необычная! Сразу видно, хорошо кормили!» Кнула я пальцем в человеческий череп, выглядывающий из груды костей. «Да уж», — Бурьян взял меня за локоть и потянул обратно. «Пойдём-ка отсюда, забава. Что-то нехорошо мне тут. Неспокойно. Отойдём подальше да подумаем, что делать со всем этим». «Ещё бы я была против», — ответила я, разворачиваясь. А как я умудрилась зацепиться ботинком за сухой корень, появившийся на пути, я даже не поняла. Если бы я не подходила так близко, если бы леший не отпустил мою руку, если бы я нормально завязала шнурки, если бы, если бы, — повторяла я про себя, летя вниз с холма прямо к птичьей стае, а следом кувыркалась бочка, которая без моего внимания упала на землю и покатилась к хозяйке, щедро поливая всё вокруг своим содержимым. И ввинчивался в уши визг лешего. «Ой-ой-ой, как же зря!» запричитала я, врезаясь в груду чего-то мягкого и вонючего. Если моё падение ещё могло остаться незамеченным, то нервный срыв бурьяна уже поднял птиц, находившихся ближе всего. Захлопали крылья, сливаясь в один гулкий звук, и я, стараясь не смотреть на содержимое кучи, в которую попало, поднялась на ноги. «Да что ж за практика-то такая!» — в сердцах произнесла я, оглядываясь вокруг. Когда ведьме становится скучно, ведьма начинает искать себе занятия. После того случая с лихом я вплотную занялась учёбой. На штудирование учебников у меня ушло ровно четыре дня. Потом надоело, и я отложила до следующего всплеска совести или тяги к знаниям. Потом мы с лешем принялись обходить лес. Поначалу было даже интересно. Я вливала свою силу в деревья, подпитывая их перед зимой, Помогла водяному очистить запруду, которая заросла так, что русалкам было не проплыть. Разметила звериные тропы, разделяя подросший молодняк, и снова заскучала. А если так, капнула я в котёл из маленького пузырька, принюхалась и довольно кивнула. Леший только тяжело вздохнул. Я не разрешала ему уходить, пока настойка не получится. Так и жил у меня третий день. "Пробуй", сунула ему ложку в лицо. Он покорно проглотил Посидел, подумал и выдал. Нотки апельсина полностью перебивают рыбное послевкусие. «Да?» — обрадовалась я. «А при вкус тухляшки остался?» и пожамкал губами. «Вроде нет. Надо побольше выпить». Я подпрыгнула, схватила половник и осторожно через сито налила настойку в кружку. «Ну?» — потянула бурьяна за рукав, когда он ополовинил горячий напиток. Леший заулыбался, утер выступившую испарину и обнадежил. «Пить можно!» «Ура!» — возликовала я. «Теперь надо кому-нибудь еще дать попробовать, собрать мнение и можно пускать на поток». «Водяной не будет», — сразу отсек Леший. После того, как он сплавал к морю и вернулся обратно только к следующему полнолунию, он временно бросил. «Да?» — хмыкнула я, вспоминая грустного с недавних пор затона, и добавила. Но я на самом деле хотела в город сходить. Бурьян крякнул, но не стал отговаривать, только плечами пожал. В могучих дубках я не появлялась с того случая, когда попыталась снять проклятие с господина мага. Горожанки сами ко мне ходили, еду носили, сплетнями делились, а я на них практиковалась в зельях и мелких заклинаниях. Поэтому на следующее утро я надела синее платье, одно из тех, что мне Элька в чемодан сунула, и втёрла в волосы новый усовершенствованный состав, который, по идее, должен был теперь не только распрямлять и затемнять их, но и не пачкать одежду при намокании. Подвела чёрным карандашом глаза и брови, порадовалась своей невероятной красоте и поспешила в город, прихватив приготовленную с вечера пузатую бутылку настойки. Кого осчастливить новым алкогольным напитком, я ещё не решила. Там видно будет. «О, ведьмочка!» — сказал один из стражников, перегораживая мне дорогу. «Новенькие!» Перехватила я бутылку поудобнее, посмотрела на второго плечистого парня, потеющего под железным доспехом, и ехидно добавила. «Тоже в жаждете?» «Не-а!» — улыбнулся мне щербатым ртом первый. «Мы про вас, госпожа Забава, уже наслышаны. Нельзя с вами на нахрапом. Я же чего подошёл?» «Чего?» — я насторожилась. «Так...» «Уважение своё продемонстрировать». «Демонстрируйте», — немного посомневавшись, разрешила я. «Так мы...» — оглянулся на напарника стражник. «Вроде уже...» «Видимо, пропустила», — пожал я плечами. «Но, может, оно и к лучшему. Если вам что нужно будет, госпожа ведьма...» Вдруг стукнул себя в грудь стоящий передо мной парень, отчего там гулка бумкнула, а на доспехе появилась еле заметная вмятина. «Вы Меланега зовите». «Хорошо», — почесала я нос. «А кто это?» «Так я же!» Почему-то обиделся стражник Я только плечами пожала и улыбнулась виновато кивая, мол, поняла. А потом обогнула парней и вошла в городские ворота. Вошла и остановилась. Что же, самое страшное, как обычно, в начале. За месяц, что мы не виделись с господином магом, он ничуть не изменился. Всё тот же выдающийся нос сейчас гневно подрагивающий ноздрями и сжатые в нитку губы. Айвен стоял у дверей двухэтажного гостиничного дома, на котором пестрела всеми цветами радуги, вывеска «Всё, что происходит в могучих дубках, остаётся в могучих дубках» и слушал отчитывающегося перед ним низкого полноватого мужичка в сером сюртуке градоначальника. «Почему я узнаю об этом только сейчас, когда ситуация начинает выходить из-под контроля?» «Мне ехать в столицу в этом месяце? Ковен не может ждать. Когда, по-вашему, я должен всё успеть?» Сверкал синими глазами маг, а я медленно подходила всё ближе и ближе, стараясь затеряться в толпе горожан, которые спешили на рынок. «Понимаете, господин Айвин, я же не думал, что оно так. Да и как только у меня информация появилась, так я к вам сразу». «Не сразу», — прошипел маг. «Согласен, не сразу» ответил градоначальник, вытирая платочком мокрую круглую лысину. «Но у меня непредвиденные обстоятельства». «Знаю я ваши непредвиденные обстоятельства, господин Гастамысл, и именины дочери кузнеца к таковым не относятся», — припечатал маг. «Давайте список. Что успею, то сделаю». «Как же не относятся-то, если...» «Что?» «Ничего-ничего». Подпрыгнул на месте градоначальник, доставая из нагрудного кармана сложенный в четверо лист бумаги. вот же как хорошо! Вот же замечательно! Вы, господин айвен хотя бы с курями вопрос решите до отъезда, а, а то воруют ведь курей!» Как скрипнули маговы зубы, даже я услышала. Не то что побелевший гастомысл, с которым мне уже давно надо было посидеть да поговорить по душам. «Госпожа Забава?» Увидел меня Айвин и снова поджал губы. Кажется, он даже немного покраснел, но я решила, что это он от злости. Я присела. Господин Мак, вы по делу или просто так? Эй, не нашлась я сразу с ответом. Тогда не задерживаю вас. Он быстро поклонился, сунул полученный лист в карман, даже не читая, сверкнул глазами награда начальника и ушагал в сторону рынка. Ну, не выгнал сразу из города уже хорошо. Только вот настойку я ему не вручила, но, наверное, это и к лучшему. Эдакий пижон может и учуять рыбный привкус, даже несмотря на апельсиновые нотки. Как-нибудь по-другому с ним отношения налаживать буду. Пообещала я лешему помириться всё-таки с магом, но, видимо, не сегодня. «Забава!» — протянула я бутылку градоначальнику. гостомысл радостно ответил он, принимая подарок. «Вижу, сработаемся с вами, госпожа ведьма». «Надеюсь», — не менее радостно ответила я. Господин Гастамысл открыл передо мной весёленькую жёлтую дверь гостиничного дома и пропустил внутрь, туда, откуда доносились аппетитные запахи готовящейся еды. «А я всё думал, когда вы заглянете ко мне, забава!» — потёр руки градоначальник, когда мы сели за круглый дубовый стол в углу. На первом этаже дома была харчевня, поутру совсем пустая только служанка протирала, на мой взгляд, совершенно чистый пол. «Даже думал сам к вам идти». «Чего же не пришли?» — удивилась я. «Я бы вас со всем почтением встретила». «Так господин маг наш запретил». Сказал, «Девка одинокая, чтобы ни одного мужика рядом с вашей избушкой не видел». «Ого!» — удивилась я. «Вот и ого! А мне как быть?» Не прерываясь, Гастамысел махнул трактирщику и тут спустя мгновение уже ставил перед нами пузатые кружки и тарелку с порезанным сыром. «Я ж ведьму, как Владислава, ушла. Очень жду, очень. Мне же ваши таланты сил нет, как нужны». Он шустро разлил по кружкам мою настойку и принюхался. «Я замерла. А ну как не понравится. Придётся опять рецепт менять». «За встречу!» Бодро рассказал градоначальник и осторожно отпил. Икнул, закинул в рот кусочек сыра, утер выступившие слезы и задумчиво изрек. Будто матушка моя делала. Я довольно улыбнулась, а гостомысл продолжил. Не пил матушкину настойку с тех самых пор, как батя от неё помер. Я свою кружку быстренько отставила и руки перед собой сложила. — О чём вы хотели меня попросить, господин градоначальник? «Тут такое дело!» — откинулся на спинку стула Гастамысл, становясь серьёзным. «Проблемы с нежитью ведь всегда ведьминой работой были. Господин Айвин нам сильно помогал. Сильно, ничего плохого не скажу. Да только помощь его!» Он вздохнул. Гарпи вон попросили его отводить. «И что, гарпий?» — постаралась я сдержать смешок. «Так они мага только и боятся». Налетят на пригородные деревушки, жратву заберут и обратно себе на скалы. Маг к ним придёт, отберёт всё, что осталось. Они посидят тихо некоторое время и заново. С нежитью договариваться нужно, а не силой вопрос решать», — загрустил гостомысл «Совершенно согласна», — кивнула я. «Ну так что, поможете нам, госпожа ведьма?» — спросил градоначальник. «А и мы, в свою очередь, вас без награды не оставим». «Чего же не помочь?» — ответила я, повертела в руках свою кружку и, забывшись, отпила. Пока я надсадно кашляла и старалась унять слёзы, гастомысл зашарил по карманам. «Да где же? Я ведь себе переписывал!» «А, вот!» Он вытащил мятую бумажку из внутреннего кармана сюртука, расправил её на столе, а потом подчеркнул ногтем первую строчку. Тут жители окраины деревушки попросили о помощи, Курей у них воруют птички. Уж сходите туда, госпожа Забава. Гляньте, что сделать можно». Я только кивнула. «Разговаривать? Да что разговаривать? Дышать толком не получалось. Нет, рецепт на стойке нужно переделывать. А те два ведра, что я уже наварила, на розжиг печи пойдут. Это ж как удачно, что я господину магу бутылку не успела вручить. Он ведь чего доброго подумал бы, что я его убить пытаюсь». Опять бы пришёл ругаться и воспитывать. Хотя, надо отдать мне должное, рыбного привкуса действительно не было. Пока мне служанка воду несла, пока я в себя приходила, градоначальник откланялся, оставив мне список дел и пухлый кошель. Решил заплатить вперёд. Видно, верил в меня. Сложно, конечно, тоже в себя верить, когда горит в животе, но я собралась, кивнула девчонке, которая снова чистый пол намывать принялась, и вышла из гостиничного номера. Монетки приятно позвякивали в кармане, и я, не сильно задумываясь, свернула на рынок. Нужно было как минимум купить себе немного рабочей одежды. Штаны свои единственные я ещё в начале недели прожгла первым экспериментальным образцом настойки.